Но время шло, и как-то раз, блестяще показав себя в придворном спектакле, вместо заболевшей актрисы она обрела некоторый вес во дворце. Ее стали учить по-французски, затем по-немецки. Она оказала большие способности, и Иван Иванович Шувалов решил определить ее в оперный хор, припоручив ее тогдашней оперной певице номер один Либере Сакко. Она давала Плексе немного читать, и через нее Пчелкина познакомилась с Жан-Жаком Руссо, прочла его Эмиля, и кое-что из философских сочинений. Прочла однажды французскую драму, в которой изображалась орлеанское дело избранное провидением для совершения великого подвига, и чуть не сошла с ума. Теперь ей грезились громкие дела, мировая слава, всеобщая признательность. Иногда в этих грезах присутствовал гонимый король Карл Седьмой, которому из леса выходит светозарная девица в шлеме и с мечом. «Я спасу тебя, мой король, и возведу на престол», — говорит она, — и эта девица оказывается... Поликсены! Задумавшись о своем грядущем величии, Поликсена гладила раброны и блонды государни совершенно остывшим утюгом или наоборот, жгла воротнички и вышивала по конвене алые розы, а синие и зеленые. Ее подружки-камеристки только и делали, что обсуждали влюбленную, как им казалось, Пчелкину. Раз, в Петербург явилась знаменитая ярославская ворожея, Варварушка. Все у нее гадали. Обратилась к ней и Пчелкина, пробравшись вместе с женой Ипатича, кучера-государыни, в платочке и старом платьице. Поначалу Варварушка долго отказывалась именно ей гадать. Силы у меня ночь нету те косточки вся ушла. Ну, а вот те старые два рублевика и конец холста. Если молодой не хочешь, то хоть мне погадай. Варварушка подарок приняла и стала гадать на кофейной гуще. Кучеровой жене, страдавшей запоем, она сказала... а Смерть тебе не скоро Блинком подавишься, только оживешь Давай-ка и тебе погадаю У тебя, красавица, будут двое молодых красивых женихов Оба будут тебя очень сильно любить И за одного девка ты бы и пошла Да не станется, не выйдешь из-за другого Почему? Через шум и через кровь. Что же, милостивые родственники, они эти-то кровные между собой или просто побьются? Не родные, а дальние и не побьются. Только выход через кровь, через шум.